картина мира моего знакомого поэта женю цаплина однажды арестовали это сейчас он пузатый человек с детьми женой и ипотекой а тогда был непозволительно счастлив женя шел по пролетарке в три часа ночи и темперамент напел наутилась наряд милиции отвез его в участок в участке его спросили фио адрес женя оттер губы и говорит Иосиф Александрович Бродский. И адрес недруга называет. Амбициозен был в ту пору. Ну, хотя бы так. Милиционер бровью не повел. Записал чего-то. А потом спрашивает. — Вы сейчас куда пойдете? — Домой. — Точно домой? — Точно. А в чем дело? — Да так. Вдруг вы пойдете умирать на Васильевский остров? — В вашем состоянии падать между выцветших линий крайне опасно. Немая сцена. Читали, значит. Милиционер скромно потупился. Читал. Еще разок. ФИО, адрес. Евгений Витальевич Саплин. Докучаевы. 38-405. Вот и ладушки. Распишитесь, и можете идти. Что мне будет? Не ссылка, не беспокойтесь. «В этот раз отделаетесь 500-рублевым штрафом». «Но откуда вы...» «Все, идите». И Женя ушел. Не на Васильевский остров, конечно. До него далеко. Домой ушел. Между прочим, с новой картиной мира».